Глава тринадцатая. Чёрная воронка. Ощутив пустоту под ногами, Роддэ из последних сил прыгнул вверх и оказался на вершине надгробия. Он изумлённо смотрел на огромную чёрную воронку, которая разверзлась среди кладбища. В диаметре она была примерно в три человеческих роста. Из тьмы на него глядели призрачно голубые глаза огромного змея. Он поднял голову. и начал медленно выползать на поверхность. Райга, превозмогая боль, смотрела на чудовищного змея, который вылезал из ямы. Тесса, Аката и Бару ударили магией почти одновременно. Сначала на змея полетела стена воды, в которую девушка собрала последние остатки дождя. За ней взметнулся земляной вал. Змей отмахнулся от заклинаний, как от мошкары. Ленты силы погасли, едва коснувшись чешуи. Лезвие ветра, выпущенное Хинцем, ждала та же участь. Над головой Райги свистнули стрелы. Они попросту отскочили от бронированной черной головы чудовища. Ледяная молния Райтона впечаталась в сияющий глаз, но тот лишь моргнул. Знаменитая магия принца также не причинила змею никакого вреда. Рода попытался начертить заклинание, но безуспешно. Размотал источник, подумала Райга, быстро и четко начертила атакующее заклинание и отправила его в полет. Чудовище уже повернулось в сторону юноши, когда огненный шар прилетел змею прямо в лоб. Раздалось громкое возмущенное шипение. На плоской змеиной голове появилась дымящаяся выемка. «Пламенная магия работает!» В голосе принца прозвучало изумление. «Прикрой нас, будем его вытаскивать!» Райга не ответила. Только начертила еще шесть огненных шаров, один за другим. От яростного шипения твари заложила уши. Адепты бросились к рода. Они уже почти добежали до него, когда из воронки высунулся кончик исполинского хвоста и отбросил их в сторону. Откуда Миран достал лезвие, Райга не поняла. Только увидела, как из его ладони брызнула кровь. Вместо того, чтобы стекать вниз, как и полагалось порядочной жидкости, она начала подниматься вверх, превращаясь в черный дым клинок сотканный из этого дыма ударил змеи прямо в морду род изумленно обернулся у юноши отвисла челюсть казалось в этот момент он забыл обо всем об опасности об отсутствии сил о товарищах только тупо смотрел как кровь испаряется с ладонями рана как второй рукой тот выводит среди дыма росчерки как еще один черный клинок несется в морду змеи а вокруг головы темного мага Вьется шарик призрачного света. Райга подлетела к младшему Райсу и потянула за руку. «Поднимайся, надо бежать». «Нет», — голос Мирана за ее спиной прозвучал неожиданно спокойно. «Дверь на ту сторону нельзя оставлять открытой». Девушка обернулась к нему и увидела, как юноша погрузила окровавленную ладонь в темную субстанцию, из которой состояла воронка. Из тьмы вылетела черная цепь, которая обхватила шею зверя, и попыталась утащить его обратно. На руке Мирана вздулись жилы. Он бросил еще один взгляд на беснующегося змея. После этого взял остро отточенное лезвие бритвы в зубы, вспорол вторую ладонь и погрузил ее рядом с первой. Вторая цепь обхватила хвост. Сплюнув лезвие прямо в воронку, он крикнул «Моих сил не хватит!» «Тогда скажи, что нам делать!» — ответил ему Рода. Неожиданно шарик призрачного огня, который до этого пытался отвлечь змея, ткнулся Мирану в щеку. «Даррелл?» — спросил он. «Ты знаешь, что делать?» Шарик качнулся вверх-вниз, словно кивая, а потом облетел Райгу по кругу. Юноша посмотрел на нее и сказал. «Пламенная магия. Даррелл говорит, что змея можно только сжечь, а дыру закрыть только пламенем». Сердце Райги рухнуло вниз. Она невольно подняла глаза и посмотрела на нависающее над ними чудовище. Змей повернулся к ней, огромные глаза смотрели прямо на девушку, как будто он прекрасно понимал, кто его главный враг, а все остальные для него были лишь букашками. Она оглянулась на товарищей. Руки Лавена светились зеленым, он держал плечо Аката и, кажется, сращивал тому перелом. Яркий эльфийский светлячок отбрасывал тени на лица. На лбу Тессы вздулась огромная шишка, бару, был измазан в грязи по уши и хромал. Рода поднялся, встал рядом с Райгой и сжал ее плечо. С другой стороны тенью возник Райтон. Она покосилась на него алым глазом и начала чертить обратный щит. Адепты напряженно наблюдали, как идеальные росчерки складываются в купол из пламени. Райга кое-как растянула пламя на нужную ширину, и с усилием вывернула вектор заклинания. Щит накрыл и змеи, и воронку, словно крышка. Краем глаза она видела, как Миран с облегчением вытащил руки и откатился в сторону. Лавин выпустил плечо на хинца и сел рядом со своим другом, подозрительно поглядывая на отряд рода. Однако Райсу, казалось, не было дела до темного. Он стоял рядом с Райгой и приговаривал «Давай, давай, загоняй его туда, ты сможешь». Опускать щит было невероятно трудно. Змей сопротивлялся изо всех сил и шипел. Райга чувствовала, что лента силы из источника начинает таять. «У меня не хватит пламени», — прошептала она. Во второе плечо впилась рука Райтона. «Ты должна. За холмом деревни. Если не ты, то никто». Девушка кивнула. Она почувствовала, что глаз снова наливается болью. Края воронки только-только начали смыкаться, когда источник опустел. Ее щит последний раз мигнул и погас. Уже теряя сознание, Райга увидела, как вокруг воронки взметнулся огненный смерч. Райге снился сон. Единственное воспоминание, которое осталось из детства. Она чувствовала, как равномерно покачивается в чужих сильных руках. Над ее головой звучала песня на незнакомом языке. От звуков этого голоса по всему телу Заливался покой и умиротворение, перед глазами мелькала белая прядь волос, а в воздухе над ней кружились алые листья. Этот сон приходил всегда после сильной усталости. Но в этот раз сон был какой-то странный. Песню пел совершенно другой голос, смутно знакомый, и юношеский, и пел он ее немного иначе. «Это же эльфийская колыбельная, откуда ты ее знаешь?» Слова Лавена доносились до нее как будто через вату. «Моя мать пела мне ее», — был ответ. «Рода Райс», — пришла непрошенная мысль. «Я жил в доме рода Кадзу, когда был в Нахине 300 лет назад». Холодный голос магистра прозвучал совсем рядом. Заодно учил гостеприимных хозяев эльфийскому языку. «Эту песню поют всем наследникам нашего рода. Тоже знакомый голос с нахинским акцентом». «Ты неправильно поёшь здесь», — заметил магистр. После этого эльф пропел пару строк с немного другой интонацией. В голове Райги вспыхнул свет. Эта песня, этот голос, эти ощущения, всё было до боли знакомым. Она открыла глаза. Перед ней почти у лица лежала практически белая прядь волос. Пламенный светлячок выхватывал из темноты кружащиеся красные листья. «Нет!» давал красные отблески на облетающие лепестки цветов яблони. Девушка подняла руку и сомкнула пальцы на белой пряди. И только после этого осознала, что магистр Лин несет ее на руках по лесу. А за его спиной слышатся голоса и шаги остальных адептов. Очнулась. Голос эльфа прозвучал прямо над ее головой. Райга подняла на него глаза и обескураженно произнесла «Это были вы!» «Что?» – вопросительно изогнул бровь эльф. «Вы увозили меня из Манкьери!» Эльф прикрыл глаз и ответил. «Ах, это... Да, я нашел тебя возле тела твоей матери, в замке Манкьери, усыпанным красным пеплом». И, помолчав, саркастично добавил. «Сама идти сможешь? За одиннадцать лет ты несколько выросла, как и неприятности, из которых тебя приходится вытаскивать». после этого он красноречиво посмотрел на пальцы сжимающие его волосы девушка смущенно кивнула и выпустила прядь эльф поставил ее на ноги сразу стало понятно что своя сила она переоценила стоило только учителю отпустить ее и шагнуть в сторону как девушка пошатнулась однако упасть ей не дали рода и Райта наказались с двух сторон от нее и одновременно подставили плечи райга перевела дух и неуверенно выпрямилась. Они стояли посреди большого луга. Обе ладони Мирана были перемотаны бинтами. Остальных, похоже, подлатал Лавен. Бару шел ровно и больше не хромал. Шишка на лбу Тессы пропала. Аката тоже двигался, как обычно, и поврежденное плечо его не беспокоило. Рода, несмотря на то, что размотал источник, держался на ногах тверже ее. За адептами в воздухе болталась многострадальная, ловчая сеть, в которой съежилась у мертвия. чем все кончилось спросила девушка и что вы здесь делаете магистр лин воронка запечатана мной спокойно ответил эльф я почувствовал что твое пламя соприкоснулось с той стороной поэтому сразу настроился на тебя и пришел через портал поводок с легким оттенком восхищения спросил рода у нас это называется ученическая нить поправил его магистр девушка нахмурилась и спросила что это было «Дверь на ту сторону», — мрачно ответил Миран, «и не думал, что когда-нибудь его увижу, но это был один из змеев той стороны. Тех самых, которыми детей пугают. Здоровенная тварюга». «Я слышал о таком», — кивнул эльф. «Мой дед запечатал последнюю черную воронку две тысячи лет назад». «Две тысячи лет?» — переспросил Райтон. «Но почему она возникла сейчас, здесь?» Магистр Лин покачал головой. «Я не знаю ответа на твой вопрос». «Нужно поднимать старые хроники. Возможно, что-то помнит моя мать. Но я бы на вашем месте сейчас думал о другом». Портальный камень многозначительно кивнул Рода. Эльф повернулся к нему и ответил, «Верно, Мроу уничтожили его. И, скорее всего, не случайно». «Получается, что все это хитроумная ловушка на меня?» – спросил принц. «Вероятно. И мы снова возвращаемся к артефакту Танов». Миран подтвердил слова учителя. «Да, с помощью артефактов на крови иногда можно договориться с нечистью». «Тогда почему ты сам это не сделал?» — спросила Тесса. «Нежить, нужно предложить плату», — покачал головой юноша. «Человеческие жизни». В этот момент все глаза обратились к рода. Магистр Лин скинул бровь и спросил. «Что будешь делать?» Юноша озадаченно посмотрел на него в ответ. Эльф красноречиво указал глазами на Мирана. Младший Райс проследил за его взглядом. Посмотрел на забинтованные ладони юноши. Почесал затылок и честно ответил «Молчать. Отец его в живых не оставит, если узнает». «Какое благородство!» — проворчал Миран. «Ты применил темную магию, чтобы спасти всех нас», — пожал плечами Рода. «Сдать тебя после такого подло, но...» Тут он посмотрел на магистра Лина. Если это вдруг всплывет, не говорите брату, что я знал. Эльф согласно прикрыл глаз. Их разговор был прерван открытием портала. Из синего дыма шагнули два высоких эльфа в серых кхьялы. Бессмертные низко поклонились магистру Лину на эльфийский манер. Тот благосклонно кивнул и заговорил с ними на своем языке. Райка с вялым интересом разглядывала незнакомцев. Те выслушали магистра внимательно. а затем повернулись к адептам и увидели среди них Лавена. Неизвестные смотрели на своего юного родственника с непередаваемым отвращением. Юный эльф под их взглядами сжался и попытался скрыться за спинами товарищей, благо рост Бару позволил ему это сделать. Серые равнодушно отвернулись, вежливо поклонились принцу и отправились по тропе в ту сторону, откуда пришли адепты. «Кто это?» — спросила Райга, проводив их взглядом. «Ищейки из серого замка», — ответил принц. «Не знал, что у вас есть такие связи, магистр Лин. Эльф холодно улыбнулся в ответ. «У меня везде есть связи, мальчик». В голосе учителя прозвучала ирония. «Я не первую сотню лет хожу по дорогам этого мира. И даже не вторую», — тихо проговорил Лавин. Когда аметистовый взор остановился на нем, он снова затрясся. Рода обвел глазами эльфов и шепотом спросил у Мирана, «Он его что, бьет?» «Поджигает», — буркнул темный в ответ. Ответом были круглые глаза Райса. Магистр Лин не подал в виду, что слышал слова адептов. И, наконец, открыл портал, который вывел их к воротам Алого замка. Триумфального возвращения не вышло. И хотя у мертвия они все-таки притащили, раны залечили, одежду привели в порядок, Лица их были настолько опустошёнными, что магистр Чеку сразу погнал свою четвёрку спать, а сам, посвистывая, потащил у мертвия в подвал. Райга терпеливо выжидала. Когда юноши скрылись в своей комнате, она переоделась в чёрно-красное хьялое, но вместо того, чтобы отправиться в постель, снова вышла в коридор. Несколько минут постояла, прислушиваясь к тишине в спальне напротив, и пошла в гостиную. тихо отворила внутреннюю дверь и встала на пороге. Магистр Линс сидел в кресле и смотрел на огонь. Всполохи пламени отражались в аметистовом глазе. Он поднял голову и вопросительно посмотрел на нее. Что случилось? Райга молча подошла и остановилась в шаге от него, а потом тихо попросила. «Расскажите». Эльф прикрыл глаз и глухо спросил. «О чем?» «О том, как погибла моя семья». В ее взгляде светилась решимость. «Я пришел, когда все уже кончилось», — терпеливо объяснил девушке магистр. «Никто не знает, что случилось в замке. Расскажите о том, что видели вы». Эльф внимательно посмотрел на нее и спросил. «Ты уверена, что хочешь этого девочка?» «Да, может быть, это поможет мне что-нибудь вспомнить». «Поверь, последствия красного проклятия не то, что юным леди стоит помнить». «Я видел войны и смерть бесчётного количества людей и знаю, о чём говорю. Всё равно расскажите мне», — упрямо проговорила Райга. Какое-то время эльф сверлил её непроницаемым взглядом, а потом бросил «Хорошо, садись, Меня тебя предупредил». Райга забралась ногами в соседнее кресло и обхватила колени руками, запуская ладони в рукава Хьялы. Магистр Лин откинулся на спинку кресла и непривычно тихим, бесцветным голосом начал рассказывать. Он смотрел в огонь, лишь изредка бросая короткие взгляды на девушку. Перед глазами Райги чередой проносились картины, которые описывал ей эльф. Огромный замок посреди осени, из которого смерть смотрела в небо красными глазами. Башня, в которой нашли тела ее семьи. И молодая женщина... которая отчаянно пыталась спасти свою маленькую дочь. Эльф замолчал. Райга не сразу поняла, что его рассказ закончен. Она подняла на него глаз. Ответный взгляд внимательно изучал ее лицо. «Райга, твои руки!» – неожиданно мягко произнес наставник. Она опустила глаза. Эльф потянулся к ее рукаву и поднял его. Тогда девушка увидела, что ее пальцы впивались в предплечье так сильно, что ногти разодрали кожу, а в некоторых местах даже выступила кровь. Она облизнула губы и почувствовала солоноватый привкус железа. С непроницаемым лицом магистр Линн встал рядом с ней и произнес пару слов на своем языке. Вокруг его пальцев вспыхнуло зеленоватое сияние. Он легко прикоснулся к каждому следу от ногтей по очереди, и от царапин не осталось ни следа. Затем, таким же аккуратным прикосновением, Залечил прокушенную губу. «Не стоило», — тихо проговорила она. «Это мне решать. Иди спать». Утреннюю пробежку никто не отменял. Девушка согласно кивнула и вышла, старательно выпрямляя спину. «Ты слишком много требуешь от них, Линдереллио. Они еще дети», — спокойно проговорил Глеобальт, помешивая ложкой чай. Стояла глубокая ночь. Кабинет директора был погружен в полумрак, горела только лампа на столе. Рядом с ним в кресле сидел эльф и держал дымящуюся чашку. Он вскинул бровь и ответил, кто из них ребенок по людским меркам, Эразмус. Райтон, который в 14 отправился подавлять мятеж в восточных провинциях и собственноручно казнил двух своих друзей. Миран, который в 6 лет видел расправу над своей семьей и выживал на улице один. Лавен, которого с позором выгнали из рода еще до совершеннолетия. Или Райга, на которую наложили печать молчания. И что там с ней еще делал Сага, известно только богам. Линдереллио, Фу, Акатенвал аккуратно опустил чашку на блюдце и продолжил. «Нет, друг, их детство кончилось. Каждый из них пришел сюда, чтобы выжить и обрести силу. Я готов дать им такую возможность». Глеобальт вздохнул и заметил. «Покушения на принца не прекращаются. Они все время ходят по грани. Это может плохо кончиться». «Лучший способ защитить их — сделать сильнейшими магами своего выпуска», — произнес эльф. «Твои взгляды не меняются уже много лет, мой друг», — вздохнул директор. «Но король доверил мне свое любимое дитя». «А ты доверил его мне», — парировал магистр. «Это так», — согласился Глеобальт. «И у меня нет причин сомневаться в твоих методах». «Но все же, когда я смотрю на этих детей, мне так хочется сделать их жизнь хоть немного легче». Линдереллио в ответ лишь печально улыбнулся, отставил чашку и встал. «Кстати, об облегчении страданий», — сказал он и расправил подол Хьялы. «Пора расходиться. Пожалуй, проверю, спит это пламенное недоразумение или рыдает в подушку». Эльф бросил в воздух горсть портального порошка и шагнул из кабинета директора сразу в комнату Райги. Девушка спала. Однако сон её не был спокойным. Линдереллио какое-то время рассматривал мокрые дорожки на её щеках и сведённые на переносице брови. Затем мысленно потянулся к своему пламенному источнику и нащупал ученическую нить. Сосредоточился и запустил резонанс – позволяя мирному вращению огненного смерча внутри себя стабилизировать источник девушки. Через несколько минут, когда дыхание Райги выровнялось, а сияние ее пламенного источника стало ритмичным, он бесшумно вышел и тихо притворил дверь.